Глава 16. Томас ехал смутный. Обречённость этих славянских племён видел, а чем помочь, чтобы овцы, целые волки сыты не знал. Понятно, что западные племена, раньше успевшие сбиться в стаи именуемые королевствами, вот уже несколько столетий наступают, давят, теснят. Время от времени удаётся наложить ярмо на славянские племена. Те периодически сбрасывают его и истребляют гарнизоны. Но натиск лишь усиливается, и вот уже славянский мир сокращается, сдаёт земли. Но теперь на захваченных землях население либо поголовно истребляется, либо уцелевшие они мечиваются. А он, завоевавшись до сего, не должен становиться на ту или другую сторону. Он на стороне культуры, так обещал Калики. В ней решение какой-то великой задачи. Правда, натиск ведут силы, которые больше на стороне прогресса. А прогресс в Восток рад хуже дикости, если не взнуздан культурой. Но это опять же по словам Калики. А у него от этих мудрствуний и голова трещит, как после добротного удара булавой. Прогресс злее, неразборчив в средствах. Он всегда впереди. Культура отстаёт всегда. Важно только, чтобы не отставала сильно. Но не его дело определять, как ей идти. Томас подпрыгнул, когда в одной маленькой вестьи сообщили, что ещё через 2 дня, а ежели поедет шипка, то и на следующий день уже выйдет к морю. А по ту сторону моря, что и морем-то назвать нельзя, берег с этой стороны видно, лежит страна дождей и туманов, именуемая Британией. Там, говорят, водятся дивные чудища, драконы крылатые, колдуны целыми стадами ходят, а гномами кишмяки шат горы. А уж от злых волшебниц отбоя нету. Всё правда, подтвердил Томас счастливо. Всё там не такое хорошее, как здесь, но это моя страна, и она самая лучшая на свете. Он заметил, что Яра тревожится, посматривает на него искуса. Томас догадывался, а помалкивал. Где-то здесь на побережье лежат владения её жениха, богатого, который заплатит за эту женщину любые деньги. Дурак стоя росовый. Не догадывается, что он и сам бы приплатил, лишь бы эту ведьму с леловыми глазами сняли с его шеи. Кони шли резво, лишней поклажи не было, а пересаживались на отдыхнувших часто. К вечеру выехали в долину, где на той стороне на пологом холме белела свежо отруганном чистоколом огромная крепость. Там, кивнула Яра. Томас насторожился. Глаза женщины сухо блестели, спину она держала неестественно прямо. Ее золотые волосы пышным водопадом не спадали на спину, красная ленточка опоясывала лоб. На Томаса не смотрела, вперив взгляд в даль. Что? Я просто хотела предупредить. Это владение моего жениха. Томас присвистнул. Ого, не соврала, как вижу. Он не беден, скажу честно, не беден. Спасибо, что предупредила. Теперь я увеличу сумму втрое. Хоть одна выгодная сделка, а то все слава да слава. Жизнь собачья, зато слава казачья. Вспомнил он слава Калики. Эх, уже нахлебался этой славы досыта. Через губу льется, хоть и стоит на цыпочках. Чем ближе подъезжали, тем больше Томас замечал странные несоответствия. Город выглядит богатым и безопасным. Вокруг немало врагов. Одни крестоносцы, чего стоит. Да и соседи бьются на смерть. Только вы иди из дома, как разграбят, а горшки перебьют. Городище выглядит чересчур беззащитным: ни высоких стен, ни глубокого рва с ледяной водой, лишь чистокол. Но через него ребятня переберется, коза перепрыгнет. На въезде в городские врата он спросил с улыбкой стража: "Не слишком ли легко живете?" Страж, молодой мужик в длинной рубахе подпоясанный веревочкой, распахнул рот: "Чё?" Укрепить бы свой город, сказал Томас с легкой укоризной. Они въехали в город, а страж, опомнившись, со смехом кричал в догонку: "Укрепить? А на кое нам стены в нашем городе князь Михаил Урюпинец!" Томас ощутил, как небо обрушилось на плечи. Это имя преследовало его, вызывая то восхищение, то досаду, то зависть с того дня, как выехал из Киева. Сказочный богатырь, рыцарь без страха и упрека, храбрый и видис, герой сражений в пустынях и на море, благородный воин и защитник слабых. Но ко всему еще теперь, как выясняется, и жених Яры, которому он Томас Мальта набежался передать ее из рук в руки за солидное вознаграждение. Яр взглянул из коса. Нам направо. Здесь улица горшечников, выругнул Томас. Этот герой на досуге не лепит горшки. Яра надменно смолчала, а он сам устодился грубой шутки, оскорбительной для героя и недостойной благородного рыцаря. Периолок, где жили и работали горшечники, вывел на главную улицу, а та привела на центральную площадь. Посреди не стояли столбы местным богам, а Томас с возмущением увидел и фигурку Христа на кресте, святого Николая Угодника и треугольного бога со слоновыми ушами явно привезенного с Востока. Привелось однажды видеть подобную непотребность. На той стороне, огороженный невысоким заборчиком до пояса, не выше, в глубине огромного, как поле двора, стоял княжеский терем. Во дворе был колодец, коновись на две дюжины коней, росли цветы, стояли широкие столы и длинные дубовые лавки. Я, не слезая с коня, открыла ворота. С Томасом старалась не встречаться взглядом. Они въехали бок о бок во двор. Набежали слуги, разобрали коней. Старший челядник, кланяясь, объяснил: "Княже будет утром. Вчерась сообщили, что крестоносцы вторглись в земли коцапов". Князь взял с собой малую дружину и поскакал в чём был на супостатов. "Томас буркнул: "Зачем же в чём был? С прагом надо драться умело". Челядник поглядел на статного рыцаря с жалостью. Он знает, с кем, как. Это на людоедо огненного он надевал кольчугу, а когда шёл супротив великанов, то брал ещё и меч. А войско этих заев предблюдных он размечёт просто деревом. Каким деревом? не понял Томас. А любым, объяснил челядник любезно. Какой попадётся под руку по дороге. Хоть столетний дуб вырвет с корнем, хоть ясень. Вы проходите наверх, там светлицы. Князь велел гостям отдавать лучшие покои в верхних. А раз уж прибыла сама блистательная Яра, то занимайте весь верхний поверх. Их отвели в огромные светлые палаты. Небогато, отметил Томас, но здесь всё говорит, что хозяин за богатством не гонится. Зато всё украшено затейливой резьбой, даже решётка на окнах выкована мастерами. Не поленились и цветы отлить в металле и завитушки сделать, и разные узоры переплести. На стенах развешано оружие, половину которого Томас не только не видел, Но даже не подумал бы, что такое существует. Из дальних квестов привозят, подумал он с ревнивой завистью. Ещё бы, имея крылатого коня, можно во всех концах света побывать и к обеду домой вернуться. Тут не только на воинских подвигах можно разбогатеть, на одной торговле легко сколотить состояние. Яра ушла на женскую половину. Больше Томас её не видел. Ему принесли лахань с горячей водой, он помылся. Спину ему потёрли лыком, еле вытерпел, а потом переодели заморского рыцаря в чистое. Он ожидал, что его пригласят на ужин в нижний зал. Но то ли выказывали особые уважение, то ли опасались нарушить какие-то ритуалы, но столомо накрыли в той же комнате, которую отвели для сна и отдыха. "Я столько не съем", ахнул он. За стол можно было усадить малую дружину, а может, и её и сажали. До того, как бравый князь увёлся с собою на лютых ворогов, Прочем, не убирайте, если здесь так едят, ведь в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Он спал чутко. Под утро скрипели ворота, слышались возбужденные голоса, звон железа. Дважды прозвучал сильный мужественный голос, победный, похожий на звук боевого рога, от которого по жилам быстрее струится кровь. Михаил Урюпинец, понял он, с победой, судя по голосам. Не осталось в прусских лесах крестаносцев даже на семе. Повернулся на другой бок, но сон не шёл. Отрак явился с лоханью для умывания. Появился великой эленасти заморского воина. С виду бывал и витязь, весь в тугих мышцах, сухой, жилистый, ни капли жира, шрамы на лице и на теле, а валяется в постели, как ленивая девка. А «Э, чёрт с тобой, ответил Томас мысленно. Было так горько, что жить не хотелось. А почему, понять не мог. Вроде бы до родного берега только рукой подать, а там его ждёт несравненная крижина, за которую бьются лучшие рыцари Британии. Там его суровый отец, любящий дядя, там его тихая, милая мать. Да встаю, встаю, сказал он с досадой. Я ро уже встала? Отрак пожал плечами. Я не был на женской половине. А, ну ладно. Я бы хотел, чтобы мы его коня оседлали сразу после завтрака. Отрок, сожалеющий, покачал головой. Уезжаешь за морский герой? Надо. Там тоже великие подвиги? Там мой дом, ответил Томас сердито. Он наскора полоснулся, ему подали вышитое петухами полотенце. Пока вытирался до суха, внесли стол, накрыли едва ли меньше, чем в прошлый раз, когда ужинал за всю отсутствующую дружину. Но сейчас дружина вернулась. Может быть, это для неё? Снизу доносились шумы песни. Потом через окно Томас увидел, как под двое-трое люди в кольчугах и при оружии покидают княжеский терем. Дружина быстро отпиравала с князем, а то и вовсе пилистое, как кони, пошли делить добычу. У крестаноссов можно было поживиться. Вот уж те пошли за шерстью, вернулись стриженными. Потом он бродил по палате в зад вперед, при каждом шорохе выглядывал в окно. Яра не видно. По двору изредка проходил то девка с ведрами, то из кузницы выносили охапками косы и вилы. Вдруг сердце застучало так, что горячая кровь бросилась в голову, опалила жаром. С дальнего крыльца сбежала Яра. Она была в своем прежнем платье, только добила выстеренным. Быстро пошла к колодцу. Там уже сверкало жёлтыми янтарными боками, как медовые соты, огромное поленница. Вчера её ещё не было. Загатавливают загады. Ясно. Томас, сломя голову, выскочил из палаты, прогрохотал сапогами по лестнице и только перед дверью наружу остановился, перевёл дух и пихнул створку неспешно, с ленцой, как и должно быть свойственно северному англу из туманных и вечно сырых земель. А в самом деле Ему, северному человеку, здесь даже жарко. Ну и что, если осень? Это местный осень, а ему даже жарко. А в колодце вода ключевая. Взять полную бадью одной рукой, как делают хвастливые молодцы, а прокинуть себе на голову, даже не снимая рубашку. Его сильное мускулистое тело воина видно будет и сквозь намокшую ткань. А что не подалеку беседуют у поленницы дров Михаил и Ярослава, так это их дело. Он не собирается подслушивать. Но ну, в такую жару ополоснуться, ну просто нужно до зарезу. Русский богатырь был обнажён до пояса. Тёмная от солнца кожа блестела капельками пота. Левой рукой он небрежно облачался на берёзовые поленья, в правой держал топор. Томас оценил взглядом вес топора. По спине побежали нехорошие мурашки. Они повернули головы, заслушав шаги. В её лиловых глазах он увидел неудовольствие и опасные искорки. Не лезь, говорили они: "Это мой же, не их, мои дела. Я не лезу", ответил он независимо. "Я только вышел к колодцу. Я не виноват, что торчите на дороге как две вороны на дохлой корове". "А", -а, -а, -а сказала Яра натянутым голосом. "Мы как раз говорили о тебе, сэр Томас, и вещем в Алхве. Желаю здравствовать", поклонился Томас учтиво. Я видел, как вы, сэр Михаил, въехали в замок на большой такой лошади странного цвета. Оказывается, цыгане хороших коней продают. Никогда бы не подумал. "Свиньята, а не благородный рыцарь", сказал ему взгляд лиловых глаз. Богатырь смотрел на него в упор. Они были одного роста. Может быть, Русевич на бровь выше, но в плечах он явно шире англа. Шея, как ствол дуба. По ней, как и по всему телу, выступали похожие на корни могучего дерева толстые жилы. Он весь был переплетён этими жилами. Это и есть тот человек, сказал он густым могучим голосом, с которым ты ехала от самого Киева. Я ехала с двумя сильными мужчинами, сказала Яра, защищаясь. Святым отшельником Олегом вещим и благородным сэром Томасом. Сэр Томас это я, сказал Томас и дружески улыбнулся. Доброго здоровья тебе, Михуил. Как говорят здесь на Руси, В синих глазах богатыря блеснули опасные искорки. На Руси так не говорят. А меня всяк знает, как Михаила Урюпинца. Вот здорово. У нас того же один был, которого все знали. Хм. Михаил отвернулся к Яре, игнорируя англа. Я завоевал земли Типичей, я наложил дань на просолов. Все соседи присмирели. На западе я мечом раздвинул пределы. Всё сделано, как твой отец и требовал. Теперь ничто не может помешать нам призвать Леля или встать под венец, если тебе ближе новый бог. Мне всё равно. За плетнём начали собираться парни и девки, подростки, дети. Все жадно смотрели. Из ближних домов выбегали даже домохозяйки, на ходу вытирая ладони о передник. У всех вид такой, словно чего-то ждали. Яры избегала взгляды Михаила. Всё равно я должна ещё вернуться и спросить благословения батюшки и матушки. Они его уже дали, настаивал Михаил. Ты же знаешь, что дали. Только поставили ряд условий. Я все выполнил, даже молодильные яблоки добыл. Жар птицу привёз из Заморья. Томас похлопал его по плечу. Молодец, парень. Яра, Михаил только выглядит странно, ведь он совершил подвиги. Жар птицу довести из земель королях из балынь не просто. Кормить часто, поить только вино, маклетку чистить постоянно. Агадит она так, что даже хизба ла держат их только с подветренной стороны дворца. Михаил тряхнул плечом. Томас так и чувствовал, что его пальцы хлопают по гладкому валуну, а сейчас словно гороши вильнулась. "Цар Томас", сказал Яра, "не вмешивайся". "Да я что?" удивился Томас. Я только сказал, что Михаил молодец. Богатырь повернулся к нему всем телом. Томасу показалось, что развернулась гора. В синих глазах Русича искры сменились пламенем. Похоже, ты никак не запомнишь моё имя. Плохая память, пожаловался Томас. Яро подтвердил, что не всех её родственников я запомнил. Всех её родственников сами боги не сочтут, медленно произнёс богатырь. Но моё имя ты запомнишь. Конечно, михуил. Ты только повторяй его чаще. Он чувствовал, что зашёл слишком далеко, отчаянно пытался остановиться, но словно дьявол вселился в его плоти, двигал его языком. Если этот здоровяк протянет к нему руку, то переломит как соломинку. Михаил вскрикнул яро и испуганно: "Перестань!" "Гостей встретили по-доброму", сказал Михаил, не сводя горящего взора с рыцаря. А провожать сейчас будем, как заслуживают, сэр Томас! – вскрикнула она еще испуганнее. – Прикроти! Я бы рад, подумал он начально. По дурацки веду себя, не по рыцарски, даже не по христиански. Но христианского на мне оказывается только кожа, а сам я еще дикий язычник. Все-таки чувство вины пробилась наверх. Он сказал отступая. Да ладно, не будем ссориться. Ты прав, это твой огород. Я ухожу. Он повернулся, чтобы уйти, но сзади раздался разъярённый рёв. "Он обозвал меня козлом? Козлом в огороде?" Томас снова обернулся, раскинул руки. "Я не хотел тебя обидеть. Так говорят у нас в Британии. Мол, я в твои дела не вмешиваюсь, на твоих полях не охочусь. Я ухожу. Будь здоров, Михаил." Он не прошел и двух шагов, как среди парней и девок раздался предостерегающий крик. Томас резко обернулся, нырнул под процветавшее над головой бревно, так показалось. Михаил не выпускал из рук огромный кол. Упал, перекатился через голову и подхватился на ноги с такой легкостью, что у Томаса похолодело сердце. "Мишка!" орале от плетня. "Заморский щеголь безоружный!" Михаил отшвырнул кол, словно только что обнаружил в руке. А кол был размером со столб, на которых сарацины распинали грабителей. Мне не нужно оружия, сказал он и прыгнул на Томаса. Томас и не подумал встретить эту летящую на него каменную гору, раздавит как жабу. Кочнувшись в сторону, сильно и страшно ударил по шее, как учили юных рыцарей старые воины. Пальцы они мели, а Михаил быстро развернувшись бросился снова, уже не так стремительно, просто не желая промахнуться. Похоже, что он и не заметил смертельного рыцарского удара. Зато пальцы Томаса ныли, будто со всей дури врезал по стволу дуба. Томас быстро ударил дважды, целясь в надвигающееся лицо. Михаил двинул головой, и Томас едва не заорал, когда костяшки пальцев треснули о медвежий лоб Русича. Огромные руки захватили Томаса. Воздух с орлиным клокотанием вырвался из груди, затрещали кости в рёбрах закололо. Когда в глазах стало темно и замигали звездочки, Томас почти не помнил уроков рукопашного боя и за всех сил топнул, надеясь попасть каблуком по голым пальцам. Страшный медвежий рев почти ощутил, но хватка ослабела. Томас тут же боднул головой и услышал хруст. Рев перешел в вопль, а пальцы на его спине разжались. Томас отступил на шаг. Перед глазами плыло. Он молил Богородицу, чтобы не дала упасть. В кровавом тумане возникла чудовищно мощная фигура. Михаил Орл сыпал проклятиями и угрозами, обеими руками зажимал разбитый нос. Кровь хлестала между пальцами узкими горячими струйками. "Но «Ну как?" прохрипел Томас. Он заставил онемевшие губы растянуться в злой усмешке. "На этом закончим?" Михаил он осёкся. "Но слово не воробей, сам не поймаешь". Но Михаил поймал их, уже того, видел, что поймали из улыбались, зевали к пото сторону плетня. С рёвом пошёл на Томаса. В его синих беспощадных глазах Томас прочёл свою смерть. Кровь из перебитой переносицы текла по лицу и заливала потоком широкую грудь. Однако богатырь оставался в полной силе, в то время как ноги Томаса ещё дрожали, а дыхание вырывалось со всхлипами. Томас замахнулся правой, ударил левой. Получился не удар, а шлепок по лицу. За плетнем заорали, подбадривая Михаила. Синие глаза налились кровью. Пощечина хуже, чем удар – это оскорбление. Теперь уже до конца, теперь уже на смерть. Словно из-за далеких гор донесся вопль яра. Растащите их, они убьют друг друга. И чей-то ликующий крик. Эт турниром у них зовется, обычий такой. Михаил замахнулся. Томас ожидал подвоха. Так и случилось. Богатырь ударил другой. Наставники твердили, что быстрота в бою важнее, чем сила. Томас это усвоил крепко и потому часто выживал там, где гибли более сильные. Но, похоже, Михаила обучали те же наставники. Увернувшись от удара в челюсть, Томас получил его в плечо. Боль пронзила всё тело. Он ощутил, как повисла рука, а плечо словно отсидело. Перестал ощущать По вину из чутью он изо всех сил ударил правой. Почувствовал на пальцах мокрое. Михайло отшатнулся, кровь брызнула гуще. Налитые кровью глаза не отпускали лица рыцаря. Краем глаза Томас видел белое платье яра. Девушка прижала обе ладони к орту. Парню улюлюкали и дёргали кулаками, избивая воздух. "Ну что, сопли жуёшь?" сказал Томас приглашающий. "Иди сюда, я обломаю тебе рога". Когда сражаться уже невозможно, учили наставники. Благородный рыцарь должен уметь умереть красиво. В этом разница между простолюдином и рыцарем. Он должен пасть в красивой позе и сказать последнее слово, которое всегда ждут от умирающего. Этому слову придаётся огромное значение. Оно бывает вещим, так как в последний миг открывается царство небесное. Не всем, правда? Некоторые, опасаясь, что их подхватят вовсе не ангелы, а если ангелы, то с рогами, заранее придумывают это слово. Всё равно они умирают по-рыцарски. Ты умрёшь, прохрипел Михаил. Все умрут, ответил Томас словами калики. Только я сперва посажу цветочки на твоей могиле. Ты какие любишь? Михаил наступал, глаза следили за каждым движением чужака. Не считая перебитого носа, он был всё так же силён. А Томас чувствовал, что ещё один такой удар в плечо оставит его колекой на всю жизнь. Михаил быстро и сильно ударил. Томас поднырнул, хотел поднырнуть, но избегнув удара в лицо, снова получил в плечо, уже другое. В глазах заплясали искры. Он подумал, что сейчас умрёт, но всё не мог вспомнить красивую фразу, которую однажды придумал на стенах Иерусалима. "Ну хорошо, подслушал. Уже больно было здорово сказано". Гордо, с рыцарским достоинством и с чисто английским юмором. Отступая, ощутил, что левое плечо отошло. Пальцы снова сжимаются в кулак, хотя боль стегала при каждом движении. Двигаясь из стороны в сторону, он остановил богатыря. Тот подозрительно наблюдал за чужаком, высматривая подвох. А когда так и не обнаружил, двинулся снова. Томас, уже приловчившись, нанёс три коротких и сильных удара в лицо. Впечатление было такое, что лупит в гранитную скалу. Костяшки пальцев соднило. Там была кровь, но и Михаил становился, выбрасывал вперёд руки, парировал удар. Томас чуть воспрянул духом. В кулачном бою англам нет равных. Да и второе плечо постепенно отходит от оцепенения. Как вдруг Михаил с криком бросился вперёд, обхватил Томаса обеими руками. Не ожидавший такого Томас только вспикнул, как мышь Михаил дал подножку, и оба рухнули на землю. Томас оказался внизу. От ударов рухнули кости, а воздуха не осталось вовсе. Все, сказал Михаил свирепо, ты кончился, чужак. Из последних сил Томас прошептал: "Ты что? Моя северная кровь только начала разогреваться." Он надеялся, что Михаил приподнимется, чтобы бить его сверху могучими руками, огромными, как на ковальне. Можно попытаться хоть что-то до того, как первый удар обрушится на его голову, тогда конец всему. Однако богатырь решил не искушать судьбу. Свире я подавил его в медвежьих объятиях. Кровь текла по его лицу и капала в глаза Томасу. Томас чувствовал, как потемнело в глазах. В последней попытке, за которой уже смерть, ударил лбом. Хрустнуло. Страшный крик едва не разорвал ему перепонки. Хватка ослабела, Томас вывернулся, расцепил руки кое-как поднялся на ноги. Михаил шатался в двух шагах. Кровь хлестала ручьями из разбитого лица. Обеими руками он зажимал рану. "Жених", сказал Томас с отвращением. "Кто пойдёт за такого, кто дважды наступает на одни и те же грабли?" Михаил качнулся, но пошёл на него растопырив огромные руки. Томас отступил, дважды ударил. Это подействовало. Тогда он начал из последних сил осыпать ударами. Пальцы они мели, но лицо богатаря уже было в кровоподтеках, глаза заплыли. Огромный кулак задел Томаса по голове. В черепе словно раскололась глыба из каменоломни. Он упал, перекатился через голову, чувствуя, как острая боль рвёт всё тело. Откатился ещё, ожидая страшные добивающие удары ногами. Однако Русич лежачего не бил, не подлый восток. И Томас сумел встать, увернулся от просвестевшего над ним кулака, поднырнул, входя в кольцо огромных рук, и мощно ударил в подбородок. Михаил в схрапнуло остановился. Руки разомкнулись и неуверенно пошли вниз. Томас, задержав дыхание, бил и бил короткими сильными ударами в лицо, под ложечку, нанёс два сильных удара в ухо. Богатырь качнулся и снова двинулся на него. Каменный он в самом деле, что ли, подумал Томас в отчаянии. Он отступил на шаг, спина упёрлась в стену. Конец, понял он обречённо. Сил не осталось ни капли. Всё, он раздавлен. Михаил сделал шаг на подгибающихся ногах и рухнул вниз лицом. Томас, не веря глазам, заставил себя поднять руки и скрестить пальцев в победном жесте. Если умирать надо, красиво то и побеждать, красиво. Войск шум крови в ушах, слышал крики, возгласы. Кто-то хлопнул по плечу. Томас едва не заорал от боли. Повернулся, чтобы разглядеть дурака, но от этого движения в шее будто лопнуло жило. В глазах блеснуло горячим. Яра вырвалась из чьих-то рук, выбежила на поле битвы. Её лиловые глаза лишь на миг остановились на залитом кровью лице Томаса. Она раньше него поняла, что это кровь из разбитого носа Михаила. Тут же бросилась к Михаилу. Он лежал, как сброшенная с небес скала. Яра с трудом повернула его лицом вверх. Руки его без цели нашарили по земле, загребали пыль, а губы что-то шептали. Она резко повернулась к Томасу, лиловые глаза метнули молнию. Сэр Томас, как ты, как ты мог так гадко поступить? Томас отклеился от стены. Его поддерживали, все еще похлопывали по спине, плечам. Со всех сторон он видел улыбающиеся лица. Похоже, где-то сумел переломить симпатии на свою сторону. Томас кивнул на склонившуюся над распростёртым бойцом Яру. "Почему она?" "Русская женщина", ответил ему кто-то таким тоном, словно этим было всё сказано. "И что?" "Всегда на стороне поверженного".